Глава 30. Препятствия. Удачную карьеру могут иногда разрушить весьма странные препятствия. В некоторых случаях врождённые волны жизни могут быть прорезаны сильным пловцом. Другим помогает случай или сила, дающая счастливую подмогу. Или они побеждают врождённые течения, не противись, а уступай ему бессознательно, и тогда прилив спокойно выносит их на берег. Божественный промысел, э, это не обязательно. Доказательства не существует. Духи-хранители многие верят в них до собственной гибели. Пример Макбета. Сознательные тяготения в сторону права, добродетели, долга — эти знамена непрочны фабрикации. Ничто не доказано, все позволено. Очень скоро после того, как Каупервуд стал во главе Западной железно-дорожной компании, между этим обществом и одним Чикагским гражданином Редмондом Парди занимающимся перепродажей земель, домов и дающим деньги под залог, возник спор, взволновавший весь город. В это время туннели на улицах Лос-Аламоса, Вашингтон, были уже готовы и открыты для движения. Но так как теперь при расширении городских железных дорог В западной части линии новой системы должны были пройти по Blue Island Avenue и по улице Van Buren, то понадобилось проложить третий туннель южнее улицы Вашингтон, предпочтительно по направлению к улице Van Buren. Потому что таким образом линия, связывающая с торговым центром города, была бы короче. Каупервуд решил проложить этот туннель но не знал, как ему получить разрешение от города провести туннель под улицей Ван Барн, так как там находился мост, по которому обычно было большое движение, и мост теперь уже провисал. Это грозило всевозможными осложнениями. Во-первых, нужно было добыть согласие военного министерства в Вашингтоне на проведение туннеля под рекой. Во-вторых, Прорытие туннеля непосредственно под мостом могло бы повредить прочности моста и, может быть, даже вызвать необходимость закрытия его или перенесения. Так как в это время газеты уже относились несколько критически, если не враждебно к деятельности Каупервуда, после получения им туннелей на улице Лоссаль и Вашингтон, газеты тщательно следили за ним, то он решил не обращаться с просьбой к городу за новыми привилегиями в этом случае, а просто купить участок земли к северу от моста, где можно было бы начать прокладывать туннель без особых препятствий. Участок земли, который понадобился для этой цели на берегу реки, находившемся на нём семиэтажным старым зданием для склада товаров, принадлежал упомянутому выше Рэдмонду Парди. глиняному худому грязному человечку, который носил целлулоидные воротнички и манжеты и говорил в нос. Каупервуд по своему обыкновению, через якобы незаинтересованное лицо, хотел приобрести этот участок за хорошую цену. Но Парди, который был скуп как скряга и цепок как крысоловка, пронюхал про предполагавшийся туннель. Он нацелился на громадный барыш. Нет, нет, нет, заявил он и раз и два на все предложения мистера Сильвестра Туми вездесущего агента Каупервуда. Я не желаю продавать свой участок. Проваливайте. Мистер Сильвестр Туми истощил все свои аргументы и сознался Каупервуду в неудаче. Каупервуд немедленно послал за своими благородными лодсманами во всех темных и бурных водах. генералом Вансиклом и Кентом Маккибином. Генерал немножко поглупел от старости, и Каупервуд подумывал перевести его на пенсию. Но Маккибин был в полном расцвете, нарядный, яшный и изысканно вежливый. Поговорив с мистером Туми, они явились в контору Каупервуда и предложили блистательный план. Один из судей при апелляционном суде этого штаба, мистер Дикиншитц, давно уже тесно связанный с Кау Первудом и верящий в его звезду, благодаря некоторым методам Кау Первуда, о которых можно не распространяться здесь, обещал все свои технические знания для разрешения этого затруднения. По его указаниям и совету Кау Первуд немедленно приступил к работам по прорытию туннеля. Начаты они были с восточной стороны в конце улицы Франклина. Затем, после восьми месячной работы, начали рыть с западной стороны в конце улицы Большого канала. Когда туннель почти подошел к зданию мистера Парди и заканчивался в тридцати футах от него, этот джентльмен стал наблюдать за вызывающими действиями компании с насмешливым блеском в глазах. Он был уверен, что когда настанет минута продолжать работы по его участку, то компания принуждена будет заплатить ему бешеную цену. Но меня не проведут, часто повторял он себе, наблюдая за работами, так как был уверен, что этот кусок мяса не минует его, и всё же его по временам охватывало странное беспокойство. В конце концов, когда для продолжения работ сделалось необходимым немедленно завладеть участком жадного скряги, Каупервуд послал за мистером Парди, и тот явился, предвкушая выгодный разговор. Делец обещала богатством. Мистер Парди, сказал развязно Каупервуд. У вас есть участок земли на другой стороне реки, который мне необходим. Почему вы не хотите продать его мне? Разве мы не можем по-дружески договориться? Он улыбнулся мистеру Парди, а тот бросал по сторонам волчьи взгляды, стараясь определить, на что собственно он может надеяться. Старая постройка со всем своим инвентарём и землёй под ней оценивалась соседями в 200.000 долларов. Зачем я буду продавать? Постройка прочная и годится мне самому. Участок мне также нужен, как и вам. Я зарабатываю на нём деньги. Совершенно верно, ответил Каупервуд. Но я дам вам хорошую цену. Здесь идёт вопрос об общественной пользе. Туннель будет очень выгоден для западной стороны города и для всех земель, которые вы сможете купить там. На ту сумму, которую я вам заплачу, вы приобретёте гораздо больший участок по соседству или где вы захотите. Вы проведёте очень выгодную операцию. Нам необходимо именно здесь закончить туннель, иначе я не беспокоил бы вас всеми этими аргументами. Всё это так, ответил Парди упрямо. Но вы начали рыть туннель, не посоветовавшись со мной. А теперь вы хотите согнать меня с участка? Я не вижу почему я должен делать то, что вам нравится. Но я вам заплачу хорошую цену. А сколько вы мне заплатите? Ну, а сколько вы хотите? Мистер Парди почесал своё лисье ухо. Миллион долларов. Миллион долларов, воскликнул Каупервуд. Не думаете ли вы, что это немножко через чур, мистер Парди? Нет, ответил Парди важно. Цена самая настоящая. Коупервуд вздохнул. Жаль, сказал он задумчиво. Но это правда. Слишком много. Не согласитесь ли вы взять наличными триста тысяч долларов и считать сделку законченной? Миллион, ответил Парди, прямо глядя в потолок. Ну что ж, мистер Парди, ответил Каупервуд. Мне очень жаль. Ясно, что мы с вами не договоримся, как я надеялся. Я хотел заплатить вам довольно щедро за ваш участок, но то, что вы просите, совершенно ни с чем не соразмерно. Вы, может быть, ещё передумаете? Ведь все равно мы пророем туннель. Миллион долларов, сказал Парди. Нет, я этого не могу дать, мистер Парди. И ваш участок этого не стоит. Почему вы не хотите назначить разумную цену? Я предлагаю вам триста двадцать пять тысяч долларов наличными, и вы можете получить мой чек сегодня же вечером. Я не возьму ни 500, ни даже 600 тысяч долларов, если вы предложите их мне, мистер Каупервуд. Ни сегодня, ни в какое другое время. Я хорошо знаю свои права. Ну что ж. Значит, прекратим разговор, ответил Каупервуд. Это всё, что я могу сказать. Если вы не хотите продавать, значит, вы не хотите. может быть, позже вы и перемените ваше мнение. Мистер Парди ушёл, а Каупервуд вызвал к себе своих адвокатов и инженеров. Недели через 2 после этого совещания в одну из суббот после обеда, когда на участке Парди было свободно, так как работы прекратились на субботний вечер и на воскресенье, Триста рабочих с вагонетками, лопатами, динамитом появились на участке несговорчивого продавца. К закату следующего дня, то есть в воскресенье, когда никакие суда и не работали, вся эта постройка частная собственность мистера Редмуда Парди была снесена, и на месте ее зияла яма. Гентльмен в целлоидовых манжетах и воротничке которого известили около 9 часов утра воскресенье, что здание его почти разрушено, пришёл, разумеется, в страшном бешенстве. Часть стены ещё стояла, когда он приехал разгорячённый, возбуждённый и вызвал полицию. Но странная история. Было показано письменное распоряжение суда под председательством Наума Дикиншица, которым запрещалось всякое вмешательство в работы по прорытию туннеля. Впоследствии, по требованию другого суда, этот знаменитый документ не мог быть представлен, так как он таинственно исчез. Говорили, что он никогда и не существовал, и никогда никто его не выдавал. А тем временем Дом продолжали разрушать и рыть туннель. Затем началась беготня два ката в ток одному, то к другому, дружественному судье. Там краснели апоплексические щёки, сверкали глаза. Там задыхались от изумления, а весть о чудовищном событии распространялась дальше и дальше. Однако закон есть закон, а процедуры есть процедура. И распоряжение о приостановлении самоуправства не могло быть произведено в этот день, так как было воскресенье и в судах не было присутствия. Тем не менее, в 3 часа дня удалось найти одного судью, который был настолько обязателен, что согласился подписать в воскресенье распоряжение, чтобы остановить это страшное преступление. Но к этому времени дом был уже снесён, а выемка туннеля Закончено. Теперь компании Западных городских дорог оставалось только добиться приказа, который бы отменил приказ о прекращении работ, ссылаясь на выданные раньше привилегии, права и прочее. А затем, разумеется, спор был перенесён в апелляционный суд, где он завяз надолго. В течение нескольких лет было бесчисленное количество запрещений, привлечений, отмен решений, апелляций, пересмотров, угроз перенести дело из штата в федеральные инстанции на основе конституционных привилегий и так далее. В конце концов, дело было решено помимо суда, потому что мистер Парди к тому времени стал более благоразумным. Но газеты сообщившие все подробности процесса, резко выступили против Каупервуда, обрушив на него вихрь гневных статей. Событием ещё более тревожным, чем история с Редмандом Парди, было для Каупервуда появление нового соперника. Ещё одна новая компания получила концессию на постройку городских железных дорог в Чикаго. Впервые идея об организации такой компании пришла в голову некоему Джеймсу Фарнвелу Уолсону, энергичному молодому дельцу из Калифорнии. А затем сторонниками её стали 2/3 жителей различных улиц юго-восточной части города, поддержавших Уолсона рядом петиций. Так как именно в этой части города и предполагалось провести ту новую линию. Джеймс Фарнвелл Олсон оказался очень ловким и чистолюбивым человеком, и борьба с ним была нелегка. Он сумел привлечь на свою сторону жителей города и предложил новую форму передачи энергии, способ, который он уже применял в нескольких маленьких городах. передачи электричества посредством проволоки, протянутой по воздуху, от шеста к шесту, что было, как утверждали, гораздо экономнее и более удобно, чем канатная тяга, и дешевле даже, чем конные железные дороги. Ко упорвут слышал уже раньше об этой новой электрической системе. И изучал её несколько лет с большим интересом, потому что эта система обещала произвести полный переворот в деле городских железных дорог. Однако, введя так недавно свою превосходную канатную систему, он не считал благоразумным бросить её теперь. Система нового типа трамваев была ещё недостаточно проверена по его мнению, и, конечно, он не мог признать благоразумным введение её в Чикаго. прежде чем он сам не попробует её на боковых линиях, чтобы воспользоваться затем ею и перевести на электрическую тягу всей линии. Но прежде чем он выработал план борьбы с Уолсоном, этот предприимчивый молодой человек, обладавший очень сильным воображением и талантом хорошо болтать, сумел привлечь на свою сторону такого интересного вкладчика, как Трэмунт Лесли Макдоналд, который увидел в этом неспосленным небом случай наказать за прошлое Каупервуда. И Джордана Джунса, бывшего когда-то председателем Чикагской северной газовой компании и понёвшего большие потери в прошлой борьбе с Каупервудом из-за газа. лучших союзников для борьбы с человеком, которого они считали своим врагом, Уолсон не мог найти. Они привлекли на свою сторону Самуэла Блэкмана, бывшего председателя Южной газовой компании, Сендерленда с лица знатока железнодорожного дела и Нори Симпсона. председатели кредитного общества Дуглас Симс, впрочем, был просто финансовым агентом этой компании. Общее мнение было таково, что тактика Каупервуда, избранная им для самозащиты и состоявшая в том, чтобы принудить муниципалитет к бездействию, легко может быть побеждена. Я думаю, мы скоро добьёмся успеха, воскликнул молодой Макдональд однажды утром, когда вся их группа собралась для обсуждения дальнейшей программы действий. Мы должны выкурить их из муниципалитета, и печать нам поможет в этом. Он обратился к своему отцу, издателю Inquirer, но отец пока отказался начать такую кампанию. так как в этом был заинтересован его сын. Макдональд, взбешённый медлительностью муниципального совета, явился туда и обратился с запросом к Даулингу, лидеру большинства, почему муниципалитет Чикаго так долго не рассматривает поданных заявлений о концессиях. Мистер Даулинг, большой спокойный человек с голубыми глазами, с железного телосложения, с сытой улыбкой Он удостоил сообщить, что хотя он и председатель комитета, заведующего городскими улицами и бульварами, но ничего не знал о концессиях на городские железные дороги. Я в последнее время не занимался этим вопросом, сказал он. Мистер Макдональд отправился к другим членам этого комитета. Они не заседали ещё. Они должны внимательно рассмотреть вопрос. Некоторые из них сослались на юридические ошибки, допущенные в петициях. Очевидно, кто-то тормозил работу комитета. Разумеется, в этом был виноват Копервуд. Макдональд посоветовался с Блэкманом и Джорданом Джулсом, и было решено, что муниципальный совет нужно принудить выполнить свой долг. Это было вполне законное предприятие. Городу предлагалась новая и лучшая система передвижения, а этих предложений не желают рассматривать. Шрайхерт, который также был привлечён к участию в этом предприятии, он надеялся стать во главе всего дела, соглашался, что надо настоять на том, чтобы заявления были рассмотрены. И опять в газетах поднялся шум и гам. В газете Шрайхерта "Хроникал", в газетах "Мейрела" и "Хиссупа", а также и в "Инквайер" появились статьи о том, что такое положение не может быть дольше терпимым. Если господствующая партия, находящаяся под гибельным влиянием Каупервуда, будет тормозить всякие новые предприятия, явно нарушая законы, то остаётся прибегнуть только к одному способу. обратиться с воззванием к избирателям города и посоветовать им лишить своего доверия этих негодяев. Ни одна партия не может примириться с такими политическими плутнями и финансовым жонглёрством. Маккенти, Даулинг, Каупервуд и другие были названы в газетах недобросовестными обструкционистами. пользующимися всеми средствами, чтобы оказывать давление на муниципальный совет. Но Каупервуд улыбался. Это были просто бессильные завывания врага. Позже, когда молодой Макдоналд пригрозил обратиться в суд и принудить муниципалитет выполнить свой долг, Каупервуд и его друзья перестали улыбаться. Письменный приказ, изданный судом, хотя и не был выполнен, Дол газеты много материала для злословия, тем более что приближался срок городских выборов. Однако Маккинти и его первут не чувствовали себя беспомощными и слабыми. В их руках были банковские конторы, крупные предприятия, капиталы, хорошо организованные партии, кабаки, где можно было вербовать голоса, и наконец, такие укромные местечки, где в последний час умели хорошо подтасовывать результаты голосования, но участвовали ли во всем этом лично Коупервуд? Несколько. Или Маккенти тоже нет. Они только вполне легально устраивали совещания своих сторонников и ни в каких незаконных приемах их нельзя было уличить. Но когда настало время выборов, Партия Шрайхерт-Симс-МакДональд была побеждена. Большинство голосов было подано за партию Маккенти. Несколько членов городского управления, наиболеескомпрометированных, были действительно забалотированы. Но какое значение имеет один человек из 10 или там? Несколько новых членов Какие бы обещания они не давали избирателям, легко подчиняются старому влиянию путем убеждения или подкупа. Таким образом, враги Коупервуда остались на той же позиции, на которой находились и раньше. Но раздражение против него стало сильнее, и в обществе Всё сильнее укреплялось мнение, что методы, применяемые Каупервудом в борьбе за своё влияние, и тот способ, каким он управляет обществом городских железных дорог, не совсем безупречны.